Глава 4. Она немного поворочилась, а потом неожиданно быстро уснула. Разбудил звонок от сотрудника в салона, в котором обслуживалась Ирина Елагина, и который Хана же пригласила для Соламии. Соламии напомнили, что через час она должна быть готова к долгой и изнурительной процедуре превращения самой обычной девушки в достойную пару Никиты Елагина. Соломеев вздохнула и побрела в душ. Стоя под угрогими струями, она убеждала себя успокоиться и смотреть на всё происходящее как сторонний наблюдатель, зритель, а ещё лучше представить, что это съёмки. Просто съёмки какого-нибудь сериала, и когда всё закончится, можно будет смыть грим, выпить кофе, поболтать с партнёрами по съёмочной площадке. Где была её голова, когда она На всё это согласилась. Как же права была бабушка. Это была настоящая трёхчасовая пытка, во время которой с её волосами производились самые немыслимые процедуры. Их завивали, укладывали, закрепляли, и ни конца этому не было видно ни края. При всём при этом парикмахер Ольга не уставала повторять, какие у соломеи шикарные волосы. И это просто преступление затягивать их вечный гладкий хвост. Но Соломея так привыкла, она бы сейчас не отказалась от хвоста или от гульки. А лучше бы вообще надеть скафандр, как у космонавтов, встать в углу и простоять там всю свадьбу, чтобы не видеть никого и не слышать. Как она могла рискнуть и согласиться на эту авантюру? Затем пришла очередь визажиста расхваливать её кожу, цвет лица, ресницы и губы. Саломея так и подмывала спросить: "Не доплачивают ли мастерам отдельно за дифирамбы?" Но она не посмела. Она уже была близка к панике, когда мастер подала ей зеркало и приглянулась с напарницей. Саломея с шумом вдохнула и взглянула на своё отражение. Определённо этот салон не зря считался лучшим в городе. Если там работали специалисты такого уровня. Соломея смотрела в зеркало и не узнавала. Это она? Эта загадочная незнакомка со взглядом, с повалокой, перламутровой кожей, идеальными чертами лица и сногсшибательной причёской это правда она? Спасибо, вы настоящая волшебница. наконец выдохнула Соломея, зачарованно разглядывая себя в зеркале. Оба мастера переглянулись. Мы ничего особенного не сделали, на самом деле лишь подчеркнули вашу естественную красоту, сказала визажист Элеонора. Вы очень красивая девушка, Соломея, просто пока не умеете себя правильно подать. Одни глаза чего стоят. А за такие волосы, как ваши, многие с лёгкостью бы продали душу, с улыбкой добавила Ольга. Тем временем раздался звонок. Это привезли платье, которое Ирина заказала у модного модельера и которое было принято решение подгонять прямо на Саломее, потому что с ее худобой все платья на ней нещадно болтались, как на вешалке, а времени оставалось в обрез. И снова пытка, на этот раз с примеркой. Саломея стояла, подняв руки. О две швеи колдовали вокруг неё с булавками в руках под бдительным присмотром модельера, лично руководящего процессом, и все в три голоса восхищались её тонкой талией. Зато в груди пришлось приспустить, потому как оказалось тесновато. А соломиной, наоборот, казалось, что декольте слишком открыто. Наконец платье с неё сняли и позволили выпить кофе. Пока делались последние строчки тут же в комнате. А там Екатерина явилась и впала в натуральный столбняк, увидев Соломию. "Мика, ты вообще?" шумно восхитилась подруга, когда обрела способность говорить. "Вот что с людьми деньги делают. Вроде ничего не изменилось, а сразу звездой стала". "Какой звездой, Кать, что ты? Это просто макияж. Ты меня умой, и я снова собой стану". "Ну не скажи". Решительно замотала головой подруга. У тебя кожа словно изнутри светится, и глаза стали более выразительные. Ты-ка нежи у тебя даже не подведены. Соломея не стала спорить. Тем более, что её позвали надевать платье. Скоро должен был приехать Никита с друзьями. И Соломея помнила, как просил его отец не демонстрировать своё равнодушие к невесте. Её теперь интересовала только его реакция. Стилисты и подруги могли восхищаться сколько угодно. А что если они правы? Вдруг он тоже сейчас будет покорен её неотразимостью. Вот сейчас он войдёт, увидит её такую прекрасную и и что? Упадёт к твоим ногам, сражённый твоей красотой? Забудет о своей девушке, начнёт добиваться твоей благосклонности? А ты ещё и повыделываешься для порядка? Нет, но В жизни всякое бывает. Был даже фильм такой, там тоже была договорная свадьба, а жених увидел невесту и влюбился в неё. Так то кино, обалда. Его как раз и снимают для таких дур, как ты. В жизни так не бывает. В жизни деньги идут к деньгам. Его Марина, дочь местного олигарха. Зачем ему такая голодранка, как ты? Соломея совсем измучилась, и когда в дверь позвонили, Она готова была сбежать в окно, если бы не восьмой этаж. Катя пошла к кровати, а Соломея замерла, вцепившись в подоконник, о который опиралась. Ноги совсем её не слушались. Она цеплялась пальцами за гладкую поверхность, а когда услышала в прихожей знакомые голоса, и вовсе закрыла глаза. Никита приехал с Димой, Чемой и Олегом. Конечно, чему удивляться, если это его друзья. У вас товар, у нас купец. Послышался дурашливый голос Димки, который тут же оборвал недовольный голос жениха. Ладно тебе, Димоч, мы опаздываем. Нечего размусоливать. Забираем невесту и уезжаем. Будто она мешок с картошкой. Загружаем и уезжаем. Времени на самом деле полно, никуда не не опаздывают. Соломея заставила себя открыть глаза. И увидела входящего в комнату Елагина. Он был безупречен. Саломея ощутила гнетущую тоску, охватившую изнутри, и усилием воли заставила себя ее отогнать. Но почему это все не по-настоящему? Почему этот красивый парень, без просьы занявший все ее мысли и ураганом ворвавшийся в ее сердце, не настоящий жених? Она смотрела на волосы, обычно взъерошенные. А сейчас гладко зачёсанные, выбриты и щёки, тёмные брови, из-за которых его глаза иногда кажутся не голубыми, а синими, особенно когда он злится. Соломея вдруг поняла, что она чаще всего видела именно, как он злится. Никита никогда не смотрел на неё этими глазами, ласково. Точнее, он никогда не смотрел на неё так, на Еву. Он часто снился ей И во сне он ей улыбался, обнимал, говорил моя или мия. Он целовал ее так, как целуют влюбленные, как она видела в фильмах и как ее еще никто никогда не целовал. А однажды ей приснился сон, после которого она не смела даже в зеркало на себя посмотреть. Так ей было неловко и хорошо. То, что делал с ней во сне Никита... Выходило за рамки всех её самых смелых фантазий, которые она только могла допустить. Почему-то сейчас некоторые моменты того сна вспомнились надо сказать совершенно не к месту. Саломии даже пришлось поспешно опустить голову, чтобы её жених не заметил румянец, окрасивший щёки. Не хватало, чтобы он решил, будто она изображает перед ним скромницу. Подняла голову, И скинула её повыше, смерив Никиту, как ей очень хотелось верить, холодным и дерзким взглядом. Она отчаянно надеялась, что её вид сейчас самый что ни на есть неприступный и равнодушный. При этом её сердце будто совсем забыло, как надо биться, лишь шевелилось слабо и неуверенно, готовое в любой момент остановиться. Соломея продолжала разглядывать Никиту, поражаясь его умению перевоплощаться, в зависимости от того, что на нём надето. Вот она так совсем не умеет. Может, это потому, что у неё не так много нарядов? Есть люди, которые в любой одежде выглядят сногсшибательно, и Никита явно был одним из таких счастливчиков. Причём для него это вовсе не было секретом. В костюме он тоже смотрелся как с каталога. Скользнул по соломе изучающим взглядом и сунул руки в карманы брюк. Вот и все. Не упал в обморок, не замер в восхищении, не заговорил с предыханием, ни че го. Она как была для него расчётливой стервой, простенькой официанткой из Амстердама, так и осталась. У Соломеи было чувство, будто она сорвалась в пропасть и продолжает лететь, ожидая неминуемого удара об землю. И этой пропастью были глаза Никиты Елагина. которые смотрели сейчас куда-то мимо неё, казалось, его вниманием полностью завладел орнамент на обоях. Ты готова? спросил Елагин таким тоном, будто спрашивал у прохожего, который час. Она напротив не смогла выговорить ни слова, лишь кивнула, всё так же высоко держа голову. Ох, ни фига себе! Вошедший за ним Димыч Раша Рашно уставился на Саламию. Это что-то самая Саламия из Амстердама? Ну ты даешь, Никитос. Саламия не стала поправлять Димку. Пусть называет как хочет. Тот обошел ее восхищенно присвистывая, а в дверном проеме показался Олег и словно закаменел. У него даже подбородок стал квадратнее, а глаза прожигали Саламию как угли. Такого от кого ты выбрал на роль невесты, Ник? Не хорошо, не хорошо, у других добычу отбирать. А я ведь первым ее заметил. Олег недобро посмотрел на Никиту, потом на Саламию. У нее колени подогнулись от страха. Значит, там ты из себя благородного изображал, а потом в тихаря нашел и даже не сказал ничего. Интересно, какую версию Никита озвучил друзьям и что он сказал Марине? Забыл тебя спросить. Продолжая изучать узор на обоях, ответил Никита. Тем временем Олег качнулся и подошёл к Соломии. Куда Катя запропастилась? Почему они не едут в Закс? А девчонка-то и правда хорошаник. Я смотрю, ты её отмыл, приодел, совсем другое дело. Но это всё равно нечестно, такими надо с друзьями делиться. Распишем на троих девочку, а? Олег улыбнулся своей мерзкой улыбкой, и до Соламеи не сразу дошёл смысл сказанного, а когда она поняла, кровь прилила к лицу, и слёзы стеной застали глаза. Она с трудом смотрела сквозь эту пелену, до боли в костяшках сжимая края подоконника, и чувствовала, что Никита сейчас испытывающе смотрит на неё, не видела, а ощущала кожей, словно он ждёт, что она сделает. Залепит на гляцу пощёчину, Или разрыдается, как тогда в Амстердаме? Кстати, она справку у тебя принесла, а то сам знаешь. Олег не договорил, охнул и сложился вдвое. Она уже почти елаги на Олег, спокойно сказал Никита, пряча руку назад в карман и не спуская с Саламии глаз. Еще одна шутка в ее адрес в подобном тоне, и у тебя на одного друга станет меньше. Выбирай. А сейчас извинись перед моей невестой. Всё, я понял. Извини. Прихрипел Олег, не глядя на Соломию, и всё ещё держась за живот. Где её подруга, Димоч? Недовольно обернулся в сторону двери Никита. В машину за бокалами отправил. Надо же обмыть невесту, мы шампанское взяли, а бокалы забыли. Начал объяснять Димка. А Никита снова принялся гипнотизировать Соломею. Почему ей кажется, что она считывает его мысли? Вроде бы раньше никаких способностей к телепатии за ней не замечалось, а сейчас вот появилось стойкое ощущение, будто он хочет, чтобы она сорвалась, истерила, ругалась, рыдала. Он злится за то, что Соломея не стала останавливать этот спектакль. Поэтому она не должна сдаваться. Расчётливая стерва. Будет тебе расчётливая стерва. Незаметно задышал ртом, призывая на помощь всё своё самообладание. Взор ясново прояснился, и исчезла мутная пелена слёз. Соломея ещё ровнее выпрямила спину и с усомнением заметила, как во взгляде Никиты, обращённом на неё, мелькнуло что-то очень похожее на удивление, и, может быть, даже на уважение. Вбежала Катя с бокалами. Димка тут же начал открывать бутылку, бросая на подружку многозначительные взгляды. Ага, Димка ей тоже приглянулся. Неудивительно, симпатичный парень. Жаль только Катька для него всего лишь ещё одна девочка с улицы или из Амстердама. Иначе эти халёны-мажоры не воспринимают таких, как Катя или Соломея. Поэтому ей стоит сделать всё, чтобы выбросить из головы Никиту Елагина. А из сердца выжечь кислотой или коленом железом его голубые глаза и начинать следует прямо сейчас. Олег одним махом выпил свое шампанское. Димочка и Катя переглядывались. Никита взял бокал в руки, а Саломея даже не шалахнулась, стояла натянутая как струна. Тогда он подошел, чуть ли не насильно впихнул ей в руку бокал и наклонился ниже. Надо же! Ведь она достаточно высокая, а ему все равно приходится наклоняться. И это она на каблуках. Ну же, покажи, как тебе нужны деньги, Саломия. Прошептал он на ухо, а она замерла от его запаха, сразу взявшего в плен, обволакивающего, сводящего с ума запаха мужчины, которого она приняла за своего, но которому оказалось совсем не нужна. Он забавляется, провоцируя на прометчивый шаг. И Соломея, подавив желание выплеснуть бокал прямо на его идеально сидящий костюм, просто закрыла глаза, продолжая неподвижно стоять. Елагин навис над ней, дыша глубоко и прерывисто. И Соломея снова почудилась, что она считывает его мысли и желания. Может ей кажется, что он в свою очередь сдерживается изо всех сил, чтобы не выплеснуть ей на платье шампанское? Намик открыла глаза и тут же снова захлопнула, поймав полный искрящей ярости взгляд без пяти минут мужа. Нет, не кажется. Рожала пальцы, и бокал со звоном упал на вымощенный плиткой пол. Извини, я такая неловкая. Я больше не хочу любить тебя, Никита Елагин. Пожалуйста, помоги мне тебя разлюбить. Ничего это на счастье. Езвительная полуулыбка, и на пол полетел второй бокал. Нам пора, Мия. Перед ней материализовалась согнутая в локте рука. Соломея вложила свою ладонь, туго обтянутую перчаткой, и там, где они соприкасались, Не милосердно, да мило и жгло. Хороший выбор, сказала за спиной Димка. Маринка на дерьмо сойдет, когда увидит тебя с такой красавицей. Марина тут не причем, негромко сказал Никита, обернувшись к приятелю. А Саломея вздрогнула, так непривычно близко звучал его голос. Я просто влюбился в нее, Димыч, как только увидел. Еще там в Амстердаме. Шах. Опешивший Димыч открыл и тут же захлопнул рот. Когда садились в длиннющий сверкающий лимузин, Димка с Катей уселись первыми. Олег забрался за ними. А Соломея задержалась, подхватывая юбку своего белоснежного шёлкового платья. Никит одной рукой поддерживал её, другой придерживал дверь. И тогда она качнулась к нему, шепнув совсем тихо. Значит, влюбился. Так кому из нас нужны деньги? И с тайной радостью отметила, как полыхнули голубые глаза. Шах и мат.